есть их тбилисских родственников выехала в Израиль мало того выехала главным образом потому что получила обнадеживающие телеграммы от Габо и Зои но и телеграфными фальшивками сохнутовцы не ограничились от имени Габо и Зои последовало ещё и телефонные звонки в Тбилиси можно представить себе состояние этой семьи Что им оставалось, как не попытаться встретить обманутых родственников на Венском восточном вокзале и открыть им горькую правду. Но приезжающих дбиллистов встречал и представитель Сохнута, которому полагалось доставить их прямо с вокзала в замок Шонау и там изолировать до отправки на самолёте в Израиль. Бдительный сохнутевец Тамир Заметив в вокзальном зале ожидания Габо и Зою с группой друзей, тоже бежавших в Вену из Израиля, прислушавшись к их разговорам, он понял, почему они на вокзале. Тамир немедленно бросился к дежурившему на вокзале инспектору криминальной полиции Чапику и обратил его внимание на группу подозрительных. Чапик, в сопровождении Тамира, решил проверить документы этих возбуждённых личностей. Но те, услышав угрозы Тамира на Эдиш, приняли из самого уважаемого инспектора тоже засохнутовского агента, тем более что костюм на нем был сугубо штатский. Главный свидетель обвинения Тамир утверждал, что инспектор показал Габо, Зоя и их друзьям полицейский жетон. Однако Габо, Зоя и свидетели защиты, по их словам, были так взволнованы, до прихода поезда оставались считанные минуты, что жетона не заметили, и когда инспектор Чепек потребовал документы у бывших грузинских граждан, некоторые из них обратились за помощью к полицейским, одетым в надлежащую форму. Иными словами, уверенные в том, что Чепик, как и Тамир, представляет сахнут, беженцы стремились найти защиту от полицейского у полицейских. Но приведенная Тамиром в действие машина провокации безотказно сработала. Габо, Зоя вместе с друзьями оказались не на вокзальном перроне, а в полицейском участке. Ливийских родственников встретили не они, а медоточилай Тамир, благополучно доставивший приезжих в замок Шонау. Расстроенные Габой и Зоей оказали сопротивление инспектору, не пускавшему их на пирон. Замечу, по своим внешним данным инспектор Чепек вполне справился бы на экране с ролью великана. Тем не менее, по свидетельству Тамира, далеко не атлетически сложённая Зоя, даже избила инспектора. Вот какие происшествия, согласно обвинительному акту, привели Габо Ханашвили и Зою Жвитяшвили на скамью подсудимых. Я понимаю австрийского судью Хофмана, весьма нелегко было ему вести судебное разбирательство, ведь обвиняемых и свидетелей защиты приходилось допрашивать с помощью переводчика. А ей, бедняге, тоже было нелегко. Некоторые свидетели так слабо говорили по-русски, что переводчица зачастую вдохновенно импровизировала. Дело слушалось вторично. На первое судебное заседание Тамир не явился. Хотя он и назвался студентом, случайно оказавшимся на вокзале, однако адвокат настоял на вызове Тамира. На вопросы адвоката Тамир отвечал, ни разу не глянув ему в лицо. Он знал, что подсудимых защищает секретарь Международного комитета узников Маутаузена, президент Всеавстрийского объединения демократических юристов Генрих Дюрмайер. Надо отдать справедливость прокурору Он тоже не очень-то приветливо взирал на студента. Можно понять представителя государственного обвинения, совсем неприглядно выглядит эпизод, когда по одному слову Сохнутовце, инспектор криминальной полиции немедленно берёт под подозрение семерых совершенно неизвестных ему людей. Замокший Тамир извивался и вертелся как уж под цепогом. Закончив свои показания, он развязно втиснулся в группу присутствовавших на процессии венских полицейских. Но они очень холодно встретили его понебратские попытки вести себя с ними на равных, и с конфуженной сохнутовец предпочёл удалиться. А между тем речь Генриха Дюрмайера была преимущественно посвящена хозяевам Тамира. Полагалось бы здесь услышать, сказал адвокат